Мне с большим трудом удалось скрыть свое смущение и замешательство, и я сказал Алисе, что ее брат хотел выразить мне свои дружеские чувства и признательность. Как только Алиса ушла, я сжег письмо и конверт, и в голове моей вихрем закружились мысли, где правда, кто я, дурак или герой. Разобраться в этом было нелегко. — На следующую ночь лорд сессил с особенным вниманием выслушал рассказ о некоторых моих злоключениях и проявил особенное сочувствие к кое-каким подробностям, которые заставили его по-новому взглянуть на условия жизни простых шотландцев. — Я всегда старался, дорогой Джон, — сказал он мне с неподдельной искренностью, — бороться против бедности и нищеты. Это то, что в испренних выражениях называют... Искоренением пауперизма. В 1897 году в бытность мою помощником министра по делам безработицы я выпустил брошюру под названием «Победить нищету с помощью ржавчины». И она даже вызвала и шум. «Победить нищету с помощью ржавчины?» «Да, ход моих доказательств был неопровержим». Поскольку обеспечить бедных необходимой им полезной пищи невозможно, надо, по крайней мере, бороться с аномией, от которой они страдают. Лучший и самый экономный способ достигнуть этой цели – сделать так, чтобы хозяйки в бедных семьях готовили пищу в железной посуде. Ржавчина, потребляемая ежедневно малыми дозами, желательно со шпинатом, обеспечит хилые организмы драгоценным железом, столь необходимым для душевного равновесия и хорошего настроения. субсидирувшие меня английские сталелитейные заводы выразили готовность наладить массовый выпуск кастрюль с гарантией, что они будут ржаветь. Но, как у многих притечей у меня не оказалось последователей. Меня тронуло, что лорд Сессил был занят такими великодушными проектами. Именно теперь или уже никогда следовало произнести прекрасные фразы, которые я предусмотрительно заготовил заранее. Ваша светлость так добры, что наверняка подумали о моем будущем. Мой краткий визит к мистеру Гробу принес вашей светлости целое состояние, а ваша светлость со своей стороны... посулили мне два шиллинга, шесть пенсов, то есть, собственно говоря, посулили возместить мои расходы. Чтобы проявить такую бережливость вашей светлости, наверняка пришлось решить насилие над своим сердцем, над своей доброжелательной натурой, повинуясь самым важным соображениям. Мне бы очень хотелось знать, каковы эти соображения, чтобы... Поблагодарить вашу светлость, потому что соображения эти, несомненно, делают честь и вам, и мне. Наверное, лорд Сессил предвидел такого рода требования с моей стороны, потому что, не моргнув глазом самым естественным и дружеским тоном, сказал, «Ох, с какой деликатностью ты выражаешься, милый Джон!» Сразу видно, что ты пожил в замке. Спасибо, что ты перенес проблему в область чувств. Ты ведь и в самом деле знаешь, что твоя вылазка в комнату гроба была всего лишь законной компенсацией за эти неслыхные оскорбления, которые без моего согласия претерпел Малви Нор из твоих незурядных способностей к исполнению роли призрака. Поэтому тебя совершенно... не касается, заработаю я деньги или нет на твоем револьверном выстреле. Еще раз благодарю тебя, что ты ничего с меня не требуешь, чем я тебя и поздравляю, ибо такого рода шантаж был бы недостоин джанкмена». — Еще более, есть только это возможно, я благодарен тебе за то, что ты угадал, какое насилие совершаю он своим сердцем, когда, узнав тебя покороче, ограничиваю свою щедрость двумя шилингами шестью пенсами. Мне льстит твое предположение. — Само собой, я собирался предложить тебе небольшое состояние, но по зрелым размышлениям решил, что... Так я поступил бы, будь ты мне безразличен, а я хочу обойтись с тобой так, как если бы ты был моим сыном, как поступил бы с большими деньгами, например, осиротевший Уинстон. Часть их проел бы его опекун, другую часть, сделавшись смотом растранжил бы он сам, и вскоре он оказался бы на улице без гроша в кармане и без будущего. Как может поступить с деньгами молодой человек? Только пустить их по ветру.